Глава восьмая. Автобус в никуда. Мы все еще ехали по Аризоне, когда внутри автобуса что-то заскрежетало. Сначала чуть-чуть, потом все громче и громче. Находившийся за рулем, Роман был вынужден съехать на обочину. Ладно, народ, объявил он, похоже, нам придется немного передохнуть. Спрыгнув на землю, он занялся двигателем, а Гарри непонятно зачем, затопал куда-то по шоссе. Роман возился с двигателем несколько часов, и эта картинка навеяла мои собственные злоключения, когда мы с мамой и Даниэлем ехали через Аризону на Вудстокский фестиваль. Как и в те времена, когда заглохла наша машина, всем пришлось ждать на самом пекле, хотя несколько человек попытались укрыться в скудные тени кактусов. Другие же просто улеглись на землю. Стащив платьице, Эверест запрыгала через скакалку. У меня ёкнуло сердце. И я старалась не смотреть на нее, Потому что мой Арло тоже хотел научиться прыгать через скакалку, но у него не выходило. Я тогда пыталась его успокоить, говоря, «Вот исполнится тебе четыре годика, и все получится». Роману удалось раскочегарить мотор где-то к вечеру. В это же самое время вернулся Гарри. Оказывается, в деревне неподалеку он отыскал казино и не мог оторваться от игральных автоматов. И снял джекпот. Пять тысяч долларов четвертаками, которые пришлось обменять на банкноты. Мы уже рассаживались по местам, когда Гарри двинулся вдоль салона, раздавая всем понемногу денег. Наклонившись ко мне, он тихо сказал на ушко. Только чур молчок. Мне хочется подкинуть вам деньжат побольше. Сдается мне, они вам не помешают. Я и рта открыть не успела, как он засунул мне в карман джинсов пачку купюр. Только через несколько часов, когда мы подъезжали к мексиканской границе, за рулем снова был Роман, народ в основном спал, спала и Эверест, откинув мне на грудь маленькую теплую ручку. Я осмелилась вытащить деньги и пересчитать их. Гарри осчастливил меня пятнадцатью долларовыми бумажками. Паспорт был при мне лишь потому, что я рассчитывала на опознание собственного мертвого тела после падения с моста — так что я порадовалась его наличию, поскольку мы уже въехали в Мексику. Пассажир по имени Чак не взял документов, и его пришлось высадить в Ноэвелоредо. Ноэвелоредо — город в Мексике. Потом мы проехали Каса-Гранда, Чиуауа, Хименес, Тарион, Кирегора, Тласкала. Замучилась запоминать. Мы все вышли в Топачула, пробыв в пути около недели. Шарлейн намеревалась отправиться в близлежащую коммуну, где местные повитухи помогали женщинам избавиться от бремени. Мамочек селили в соломенные домики, плату брали работой на огороде. Гитарист Арти сразу намылился ловить попутку. Ночной водитель Роман, очумев от автобуса, отправился в город, чтобы покататься на мотоцикле. А я стояла одна, не представляя, куда идти. Да мне было все равно, куда. Через дорогу от того места, где нас высадила зеленая черепаха, находились Токерия и Бодега. В середине улицы была еще одна Токерия и условный отель «Калифорния» с почасовой сдачей комнат. Токерия. Мексиканская забегаловка, где среди прочего продают лепешки тако. Бодега. Винный погребок. Магазинчик. Имелись лавка женской одежды и киоск, где продавались пиньяты и платье кинсианьера. Кинсианьера. Праздник совершеннолетия в Латинской Америке. Справляется по достижению девочкой 15 лет. Туда я точно не стала заходить. Пройдя еще около мили, я оказалась в аэропорту размером с автобусную станцию. На небольшом здании из шлакобетона висела табличка аэропорта, а возле единственной взлетной полосы отдыхали два видавших вида поршневых самолета. Я зашла внутрь здания, чтобы справиться насчет билетов. Ближайший рейс планировался через 10 минут. Место назначения, учитывая мой плохой испанский, оставалось непонятным, но меня это не беспокоило. Я выложила на стойку одну из купюр, подаренных мне Гарри. Во время полета до сан филиппа сильно трясло. сан филиппа Город в Гватемале. Самолет летел достаточно низко, позволяя разглядеть пейзаж внизу, совсем безлюдный, если не считать небольшой деревушки и гор, исчерченных узкими дорогами. Потом под нами проплыл один вулкан, затем второй, и, наконец, показался город, в котором не было ни единого многоэтажного здания. Куда ни кинешь взор, весь склон горы был усеян хлипкими домиками под композитным шифером. Домики тесно жались друг к другу, и каждый был выкрашен в какой-нибудь яркий цвет. Если ты беден, особенно если ты беден, то обязательно выберешь оранжевую, зеленую или фиолетовую краски. Самолет начал снижаться. И уже можно было разглядеть дворики и белье на веревках, фигурки людей, обрабатывающих землю, собирающих хворост детей и женщин, стирающих белье в корытах. Не будь я человеком еще несколько дней назад собиравшимся совершить самоубийство, то, наверное, ужаснулась бы такой жесткой посадке. Но поскольку это была я, то испытала лишь некую отстраненность. И вдруг подумалось, Может быть, на этом все и закончится, ну и ладно. Тем не менее через минуту самолет затормозил на взлетно-посадочной полосе, а еще через минуту я уже вошла в аэропорт чуть больше предыдущего. Перед зданием играл ансамбль моримбистов, а женщины бойко торговали шляпами, сумками, бусами и жвачкой. Отстояв небольшую очередь к таможенному досмотру, где я была единственной североамериканкой, Я вышла на пыльную мостовую и еле отбилась от безногого попрошайки, пытавшегося продать мне брелок для ключей. Чуть поодаль, сжимая в руках томики с Библией, стояла группа молодых белых ребят в старомодных костюмах и беретах. Вдруг заголосила какая-то старуха в фартуке и бросилась обнимать мужчину в ковбойской шляпе и футболке «Окленд Рейдерс». Так встречает мать сына после долгой разлуки. В аэропортах меня всегда трогали до слез подобные сценки воссоединения. Ведь большинство, обменявшись легким объятием или рукопожатием, сразу же следуют к багажной карусели. Ну да, еще можно похлопать встреченного по спине и задать самый бессмысленный из всех вопросов. Ну как долетел, долетела. Но бывает и так, что прилетевший выискивает в толпе встречающих дорогого ему человека Сына ли, дочь, мужа, жену, брата. А потом оба они срываются с места и бегут навстречу друг другу. Это и есть момент счастья, и лучше всякого кино, потому что происходит наяву. До 22 лет я наблюдала подобные семейные сценки в аэропортах, на вокзалах или автостанциях, будучи круглой сиротой. А потом, пусть и ненадолго, я познала счастье, когда у тебя есть близкий человек, и даже целых два. Мы с Ленни не расставались с самого первого дня знакомства. И стоило ему или мне войти в дом после разлуки, как мы кидались друг другу в объятия, подобно тем самым счастливцам в аэропорту. Или как эти двое сейчас — мать и сын. Они не размыкали объятия минуты три, а я любовалась на них в сторонке. На тот момент я уже удалилась от Сан-Франциско на три тысячи миль. Целую неделю не мылась, не спала в нормальной постели. В этой стране меня некому было встречать, и ни единая живая душа не знала, как меня зовут. Отмахиваясь от таксистов и мальчишек, торгующих карандашами с этническими кисточками, я вдруг подумала, что умри я вдруг, никто не узнает, а если и узнает, то ничего не сможет с этим поделать. Подъехал автобус с табличкой «Хисус из эль сеньор. В переводе с испанского «Иисус наш Господь». И уже в который раз за эти восемь дней я отдала себя в руки судьбы. Я была как прутик, уносимый ручейком вниз по течению, как пушинка, танцующая на ветру. Я заняла место рядом с женщиной в фартуке, поверх расшитой туники уэпиль. На коленях у нее лежала коробка с ломтиками жареной курицы. Женщина дружелюбно кивнула мне. Я опустила глаза на коробку. Должно быть, она приберегает лакомство для семейной трапезы в том месте, куда мы направляемся. Внутри кабины высвечивалось название нашего места назначения лагу Лапас, озеро Покоя. Целый час мы колесили по городу, в нос ударял запах бензина и газовых выхлопов, и каждый раз, когда автобус останавливался на красный свет, к нам подбегали толпы торговок. Они тянули руки к окнам, предлагая свиную нарезку — жевательную резинку чиклиц или нарезанные на ломтики фрукты. Зато короткое время, пока горел красный свет, какой-то мужчина успел набрать в керосин и чиркнуть спичкой. Изо рта его вырвалось пламя. Но только один из пассажиров дал ему несколько монет. Наконец мы выбрались на простор, к полям, засаженным капустой и брокколи, луком и картофелем. На горизонте высились горы, усеянные крошечными деревушками. Тощие собаки бродили среди пластикового мусора, а вдоль дороги озябшие босоногие дети торговали букетиками белокрыльника и керамическими горшочками. Мы проехали мимо перевернутого грузовика, явно пролежавшего тут долгое время, мимо белых крестов с испанскими именами «Эмилио», «Сантос», «Мария». Автобус сделал остановку, чтобы дозаправиться. На обочине мальчонка лет четырех расставил на земле примилых игрушечных овечек из прутиков с намотанной на них шерстяной куделью. Я, хоть и дала себе слово держаться подальше от детей, все же присела перед ним на корточки. У меня при себе были только доллары, и я подарила ему купленную в аэропорту шляпу. Мальчишке она была велика, но он все равно остался доволен. Опасно накренившись, автобус продолжал взбираться в гору как в аттракционе Американские горки, на которой из соображений безопасности ни один вменяемый североамериканский инженер не дал бы разрешения. Снова детишки вдоль дороги, привязанные к зеркалу заднего вида, пляшет на веревочке фигурка Мадонны. На встречной полосе автобус пытается обогнать грузовик с морковью и несколькими пассажирами в кузове. Обогнал и рванул дальше. Кажется, только я изумилась. Лица остальных пассажиров остаются бесстрастными. По радио какой-то местный певец поет про свою несчастную «коразон». «Коразон» — в переводе с испанского «любовь мужчины». «Если бы рядом сейчас был Арло, он уже давно бы изнылся. Но ну, когда же мы приедем? На этот случай мы всегда брали кассетник с детскими песенками и книжки с картинками. Я надела бы ему на шею баранку на веревочке. Или съедобное ожерелье. Ведь он такой непоседа. А тут за всю дорогу даже ни один младенец не закричал. Обернув малышей в шале линги, матери держит их на руках, приложив к груди. В этих местах дети никогда ни на что не жалуются. Прошло четыре часа. Моя соседка крепко держит на коленях коробку с жареной курочкой. Фигурка Мадонны крутится на веревочке, пущей прежнего — Это мы преодолеваем самый извилистый участок дороги. На повороте над каньоном висит запутавшаяся в ветках машина. Ветки держат ее крепко, не выпускают, а рядом снова белые кресты. За парящей машиной светлеет бирюзовая водная гладь. Озеро лагу -Ла Наконец мы останавливаемся возле длинного причала. Женщина в фартуке почему-то уверена, что мне нужно сойти именно тут — Первый раз за все эти дни я спрашиваю, куда мне идти дальше. Женщина ни секунды не сомневается. Голос ее звучит уверенно. «Ла эсперанса», — говорит она. Слово это означает «надежда».